Нет, страшно крикнул Жихарь, даже сам испугался, не удержав в себе правды, больно горькой была. Потом спросил, окончательно утратив разум: "Так ты выходит за меня не пойдёшь?" Княжна захохотала громко, на показ, как хахочут безнадёжные вдовы на гулянках. — Жених без порток, невеста без места. Нет уж, теперь мне выходить разве что за невзора, вот и буду с казной, а он тебя же с ватом зашлет. — Нет уж, — сказал жихарь, — я его раньше сапогом пну куда надо, пусть потом хоть на всех подряд женится. — Нечесть богатырю бить кабачика, — сказала княжна. Да и сапоги свои ты пропил. Жихарь глянул на босые грязные ноги и вспомнил. Было такое. «Да и роду племени ты неизвестного», — продолжала Карины. «Кто твои предки?» «По делам моим я сам себе предок», — гордо сказал Жихарь. «От дел твоих только слова остались до разорения».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 Зато я себя в мире прославил и время наладил. Что-то мы здесь ничего такого не заметили. Живём как жили, сказала княжна. От того, что живёте одним днём, сказал богатырь. Глас от земли не поднимаете, про круглый стол слыхом не слыхивали. На ристалищах не подвязайтесь.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 Да он и сам этого требует. А он теперь здесь и без венца княшет. Будешь работать всякую работу, что скажет. Она велела придвинуть себе столик и кресло, схватила перо, спора, сочинила кабальную грамоту, отрезала кусок витого шнура от занавески. Абсурда с собой не все успел прихватить. и накапов на грамоту горячего воска пришлёпнула его княжеской печатью ступай трудиться сказала она и величественно протянула руку к двери пошеломлённый жихер двинулся в указанном направлении где уже поджидал его оглумиво ослабевший взор манил корявым пальцем Хотел богатырь совратить пустоглазому рыло на сторону, да почувствовал на деле, что закон — есть путы незримые и цельные.